Глава 25 «Руки прочь от нашей земли!» — требует Робин в мегафон. «Прочь, прочь, прочь!» — хором рявкаем все мы, и я в упоении переглядываюсь с Джесс. Если у меня и были сомнения насчёт этого митинга, теперь они развеялись. Вы только поглядите вокруг. Посмотрите, что они хотят уничтожить. Мы стоим на холме Пайперс-Хилл, а более живописного места я ещё никогда не видела. На вершине лес, в траве пестрят полевые цветы. Я уже насчитала шесть бабочек. Ну и что из того, что аркода с Групп клиенты Люка? Как им в голову пришло построить здесь торговый центр, да ещё такой дрянной, даже без магазина «Спейс НК». «Руки прочь от нашей земли! Прочь! Прочь! Прочь!» Ору я во всю мощь лёгких. «Протестовать это так классно! Лучше не бывает!» Я стою рядом с Робином, Джимом и Джесс. Нам открывается сногсшибательный вид. Собралось почти триста человек». Они идут к месту митинга, размахивают плакатами, дуют в свистки, бьют в барабаны, а с ними две съёмочные группы местного телевидения и целая орава журналистов. Оглядываюсь по сторонам. Представителей Аркодес-групп нигде не видно. Ну и слава богу. Нет, мне не стыдно за то, что я сюда пришла. Наоборот. Я человек, готовый до конца отстаивать свои принципы, и бороться за права угнетённых. И неважно, что обо мне подумают. Но принципы принципами, а если нагрянет люк, боюсь, придётся натягивать маску и прятаться за чужими спинами. В толпе ему меня ни за что не разглядеть. И всё будет в порядке. Руки прочь от нашей земли! Прочь! Прочь! Прочь! Джесс энергично размахивает своим плакатом «Убийцы природы» и свистит. Эдди и Лорна в ядовито-розовых париках высоко вздымают гигантский транспарант с надписью «Убьёшь нашу землю, убьёшь нас». Сьюзи в белой футболке и армейских брюках, позаимствованных у Таркина, держит плакат собственного изготовления. Светит солнце, все переживают фантастический душевный подъём. Руки прочь от нашей земли, прочь, прочь, прочь! Толпа быстро разрастается. По моему кивку Робин откладывает свой плакат, забирается на стремянку и берёт микрофон. От одного вида лазурного неба и девственной природы перехватывает дыхание. Фотограф, которого я специально пригласила, быстренько встаёт на колени и принимается щёлкать затвором, и его примеру сразу следуют съёмочные группы и корреспонденты местных газет. Мало-помалу все умолкают, и выжидательно смотрят на Робина. «Друзья, соратники, любители природы нашего края», начинает он, и его голос разносится над притихшей толпой. «Я прошу всех вас помолчать минутку и оглядеться по сторонам. Перед нами красота, природа. У нас есть всё, что нам нужно». Для пущего эффекта он выдерживает паузу, как я научила, и сам осматривается. Ветер ерошит ему волосы, щеки раскраснелись от воодушевления. «Нужен ли нам торговый центр?» «Нет! Нет! Нет!» дружно кричим мы во всю глотку. «А загрязнение окружающей среды?» «Нет! Нет! Нет!» «А навязывание бессмысленного, нелепого потребительства?» «Нужны ли кому-нибудь из нас новые подушки?» Робин пренебрежительно кривится. «Нет», — начинаю я вместе со всеми и вдруг спохватываюсь. А ведь мне и вправду не помешают новые подушки. Как раз вчера я присмотрела в магазине одну очень миленькую, кашемировую. Но это же мелочи. Всем известно, что даже у соратников бывают разногласия по техническим вопросам. А в целом я согласна с Робином, с каждым словом. «Только не про подушки». «Хотим ли мы видеть, как уродуют нашу землю?» кричит Робин, раскинув руки. «Нет, нет, нет!» радостно кричу я и улыбаюсь Джесс. Она дует в свисток и мне немного завидно. К следующему митингу обязательно прикуплю себе такой же. «А теперь послушаем других активистов!» призывает Робин. «Бекки, лезь сюда!» Я вздрагиваю. «Что? Так мы не договаривались». Вот девушка, без которой не было бы этой компании, объявляет Робин. Мы признательны ей за ценные идеи и боевой дух. Послушаем Бекки. Вокруг меня восхищённые, оживлённые лица. Робин начинает аплодировать. К нему постепенно присоединяются все. Давай, Бекки, подбадривает Джесс, перекрикивая шум. Тебя ждут. Я быстро оглядываюсь. Люка нигде не видно. Нет, не удержусь. Пробираюсь к стремянке и с помощью Робина осторожно влезаю на самую верхнюю ступеньку. Подо мной море запрокинутых разгоряченных лиц, озаренных солнцем. «Привет, Пайперс Хилл кричу я в мегафон, и мне дружно отвечает вся толпа. Гудят клаксоны и пронзительно верещат, грохочут барабаны. «Вот оно! Счастье! Меня принимают как поп-звезду!» «Это наша страна», — начинаю я, указывая на расстилающиеся вокруг зелёные поля. «Наша земля! Мы не отдадим её!» Новый взрыв восторженных воплей. «И если кто-нибудь захочет у нас её отнять...» — надрываюсь я, потрясаю кулаком. «Если кто-нибудь думает, что может просто прийти и забрать её у нас...» Вот что я говорю ему: "Прочь отсюда!" Высекая из толпы третий шквал криков, я не могу сдержать самодовольную улыбку. Получилось. Мне удалось воспламенить слушателей. Наверное, я прирождённый политик. Я говорю: "Уходите сейчас же, потому что мы будем бороться и на море, и на" Заметив в толпе волнение и движение, умолкаю и Пытаюсь разглядеть, что там творится. «Идут!» — возвещает кто-то. «У-у-у!» все собравшиеся шипят, свистят и улюлюкают, повернувшись в другую сторону. «А мне пока не видно, что там». «Это они!» — объявляет снизу Робин. «Мерзавцы! Пусть послушают!» И вдруг меня будто обухом по голове огрели. Сквозь толпу. Решительно прокладывают путь пятеро мужчин в тёмных костюмах. Один из них... люк Кажется, пора слезать отсюда. И поскорее. Но не так-то просто слезть со стремянки, если нога в гипсе. Я вообще едва держусь. «Робин, мне надо вниз», — зову я. «Стой там», — велит Робин. «Продолжай. У тебя отлично получается». Я хватаю костыль, неловко топчусь, стараясь спуститься, и тут меня замечает Люк. Таким ошарашенным я вижу его впервые. Он застывает, как вкопанный, уставившись на меня. А у меня горит лицо, и коленки трясутся. «Не робей, бэкки настойчиво шипит внизу Робин. «Не обращай на них внимания! Говори дальше!» но я в ступоре. Шевельнуться не могу. Наконец, не глядя на Люка, я пытаюсь прокашляться. «Э-э... да, мы будем бороться!» — нерешительно выкрикиваю я. Я говорю... «Э-э... уходите домой!» Все пятеро незваных гостей выстроились в ряд. Сложили руки на груди и не сводят с меня глаз. «Троих я вижу впервые, а с ними Гэри и Люк. Спокойно. Главное не смотреть на них. Сохраним нашу землю!» Приободрившись, продолжаю я. «Нам не нужны ваши бетонные джунгли!» Толпа взрывается гневным ором, а я, не удержавшись, бросаю победоносный взгляд на Люка. Что у него на уме, не понять. Брови нахмурены, Лицо яростное, а губы дёргаются, будто еле сдерживает смех. Наши взгляды встречаются, и меня охватывает жуткое ощущение, будто, боюсь, что вот-вот начну истерически хихикать. — Сдавайтесь, — призываю я, — потому что победы вам не видать! Попробую побеседовать с оратором. Мрачно сообщает Люк одному из незнакомцев. Посмотрим, что получится. Он спокойно подходит к стремянке, поднимается на три ступеньки, и наши головы оказываются на одном уровне. Минуту мы только глядим друг на друга и молчим. Сердце толкается у меня внутри, как поршень в цилиндре. «Привет», — наконец произносит Люк. «А, привет!» — отвечаю я со всей невозмутимостью, на какую только способна. «Как дела?» «Надо же, сколько вас здесь собралось!» Люк оглядывается. «Твоя работа?» «Я откашливаюсь. И моя тоже. Ну, ты же понимаешь!» И у меня вдруг захватывает дух. Манжета безукоризненно от утюженной рубашки Люка чуть задралась, а под ней потрёпанный плетёный браслет». Я поспешно отворачиваюсь. Здесь мы по разные стороны баррикад. Бекки, а ты понимаешь, что протестуешь против строительства торгового центра? С дренными магазинами, уточняю я, не моргнув глазом. «На уступке не соглашайся», — советует Робин снизу. «Плюнь ему в лицо», — подает голос Эдди, грозя Люку кулаком. Компания «Аркодес Групп» — мой самый крупный клиент, — продолжает Люк. Или до тебя это не доходит? Ты же сам хотел, чтобы я была похожа на Джесс, — вызывающе напоминаю я. Помнишь, что ты сказал? Чтобы я хоть чему-нибудь научилась у сестры. Вот, пожалуйста, я поднимаю мегафон. Убирайтесь с вашими выкрутасами к себе в Лондон. Оставьте нас в покое. Толпа одобрительно ревёт. Говоришь... Убираться с выкрутасами в Лондон, — эхом вторит Люк и недоверчиво качает головой. А как быть с твоими выкрутасами? А у меня их нет, — надменно заявляю я. Я, между прочим, изменилась, стала бережливой, полюбила природу и решила защищать её от негодяев, которым лишь бы всё портить. Люк наклоняется и шепчет мне на ухо. «Вообще-то...» «Здесь никто и не собирается строить торговый центр». «Что?» «Я не понимающих хмурюсь. Как это не собирается?» «А вот так». Компания пересмотрела своё решение ещё несколько недель назад и выбрала другое место. Я подозрительно вглядываюсь в его глаза. «Нет, не врёт». «А как же планы?» «На всякий случай спрашиваю я». У нас же есть планы. Устаревшие. Люк приподнимает бровь. Кто-то всё перепутал и кивает в сторону Робина. Не он, случайно? Ой, а ведь это похоже на правду. Мысли крутятся, как бешеные. Что-то до меня никак не доходит. Собираются здесь строить торговый центр или нет? Если нет, значит, напрасно мы надрывались? Послушай, несмотря на всю твою... в высшей степени убедительную кампанию протеста, руководители Аркодес Групп вовсе не злодеи. Они никому не сделали ничего плохого. Ясно. Я неуклюже ёрзаю на ступеньки и перевожу взгляд на трёх усмехающихся представителей Аркодес Групп. Значит, они недовольны? Скажем так, не в восторге, соглашается Люк. Извини. Я скольжу взглядом по притихшей толпе. «Хочешь, чтобы я сама всё им объяснила, да?» В глазах Люка мерцают крохотные искорки, как всегда, когда он что-то задумал. «У меня есть идея получше», — сообщает он. «Раз уж ты собрала здесь журналистов...» Он забирает у меня мегафон и поворачивается лицом к толпе. Его встречает нестроенный свист — Даже Сьюзи что-то гневно кричит и потрясает плакатом. «Леди и джентльмены», — звучно и уверенно начинает Люк, а также представители прессы. «Я готов сделать заявление от имени Аркодас Групп». Он терпеливо ждёт, когда затихнет улюлюканье, потом обводит взглядом толпу. «Наша компания высоко ценит мнение общественности. Мы всегда прислушиваемся к нему». «И ни в коем случае не оставляем без внимания протесты». «Я переговорил с вашей представительницей», — он указывает на меня, «и согласился со всеми её доводами». Собравшиеся шикают друг на друга, призывая к молчанию. Кое у кого даже отвисла челюсть. «В итоге могу объявить, что Аркодас Групп решила приступить к строительству в другом месте». Люк обаятельно улыбается. «Здесь торгового центра не будет». Ещё секунда потрясённого молчания и дикий всплеск всеобщей радости. Все голосят, обнимаются, свистят и оглушают сами себя барабанным боем. «Получилось!» — слышу я в этом гвалте голос Джесс. «Мы им показали, верещит Келли!» «Кроме того...» «Я хотел бы обратить ваше внимание на множество экологических проектов, спонсорами которых выступает Аркодес Групп», — продолжает Люк. «Сейчас мы раздадим листовки и материалы для прессы. Изучайте». «Минуточку». «Он превратил наш митинг протеста в рекламную акцию. Это произвол! Ах ты, змей!» — в ярости жеплю я, вцепившись в мегафон. «Ты им совсем головы задурил». «Но поле-то спасено?» — пожимает плечами Люк. «А остальное уже детали». «Ну уж нет. Это ещё не значит, если бы твои соратники с самого начала всерьёз занялись исследованиями. Сейчас нас бы здесь не было, и мне не пришлось бы спасать положение». Он подзывает Гэри, который неподалёку раздаёт листовки. «Гэри, вон в той машине представителя Аркодеса. Скажи им, что я задержусь на переговорах». Гэри кивает. «Весело машет мне, но я не отвечаю. Я по-прежнему зла, как чёрт на них обоих. И где же теперь будут строить центр?» интересуюсь я, наблюдая, как веселится толпа. Келли и Джесс прыгают в обнимку. Джим хлопает Робина по спине. Эдди и Лорна размахивают в воздухе розовыми париками. «А почему ты спрашиваешь?» «А я, может, собираюсь устроить и там митинг протеста?» Буду всюду таскаться по пятам за аркода с группой чинить препятствия. Так что лёгкой жизни не жди. «Ну, попробуй», — с усмешкой соглашается Люк. «Послушай, Бекки, прости, но у меня работа». «Понимаю. Кажется, но я думала, что мне хоть что-то удалось. И я чего-то добилась. Я тяжело вздыхаю. А оказалось, зря радовалась». «Зря?» — недоверчиво переспрашивает Люк. «Бэкки, ты только посмотри вокруг!» Он обводит рукой Поле. «Взгляни, как они счастливы!» «Я слышала, компании заговорили только благодаря тебе. Вдумайся! Ты всю деревню преобразила!» «Вспомни, какой у них намечен праздник!» «Гордись!» «Кстати, тебя прозвали Бэкки Ураган!» «Да уж! Разрушение от меня, как от стихийного бедствия!» Вдруг Люк становится серьёзным. и ласково смотрит мне в глаза. «Ты увлекаешь за собой людей, всех, кого встречаешь на пути. Не надо подражать, Джесс. Будь собой». «Но ты же говорил, начинаю я и Что?» «Ой, а я собиралась вести себя, как подобает взрослому человеку, и больше не напоминать про нашу ссору, но не удержалась». «Я подслушала твой разговор с Джесс». Невнятно бормочу я. «Когда она у нас гостила? Ты ещё говорил, что со мной нелегко жить». «Да, нелегко», — серьезно подтверждает Люк. «У меня сжимается горло. Зато не скучно. Увлекательно. Весело. Больше я ни о чём не мечтаю. А лёгкая жизнь быстро приедается». Он касается моей щеки. «Бэкки, жизнь с тобой — одна большая авантюра». «Бэкки!» — зовёт снизу Сьюзи. «Праздник начинается! Привет, Люк!» Люк целует меня. «Давай-ка спускаться отсюда», — предлагает он и берёт меня за руку, а я благодарно пожимаю его пальцы. «Кстати, ты говорила, что стала экономной. Что это значит?» спрашивает он, помогая мне перебираться со ступеньки на ступеньку. «Ты пошутила?» «Нет. Я теперь правда экономная. Меня научила Джесс. Как йода». «И чему же она тебя научила?» Люк настораживается. Как делать садовые разбрызгиватели из молочных картонок, гордо перечисляю я, и подарочную упаковку из старых пакетов. А открытки надо подписывать только карандашом, чтобы получатель мог стереть твоё поздравление и передарить открытку кому-нибудь. Экономия целых девяносто пенсов». Люк отвечает мне долгим взглядом. «Похоже, пора увозить тебя в Лондон», — наконец заключает он. Зажав мой костыль подмышкой, он первым сходится со стремянки на траву. Кстати, Дэнни звонил. денни радуюсь я и оступаюсь на последней ступеньке. Грохаюсь с размаху на траву, и голова сразу начинает бешено кружиться. Я вцепляюсь в люка. «Ох, в голове карусель!» «Тебе плохо?» — пугается люк. «Сотрясение?» «Напрасно ты туда полезла!» «Ничего страшного! Посижу — всё пройдёт!» «Ой!» «У меня вечно кружится голова», — говорит подошедшая Сьюзи. «Во время беременности». У меня мигом улетучиваются все мысли. Я ошеломлённо смотрю на Люка. Он так же изумлён, как и я. «Нет, я же... этого не может... Неужели я...» Мозг вдруг пускается в подсчёты, как взбесившийся калькулятор. А я об этом и не вспоминала. Но в последний раз у меня... «Кажется, это было? Да, не меньше. Боже мой! О, господи!» «Быки!» — изменившимся голосом говорит Люк. м м Люк! Глубоко дышу, стараясь держать себя в руках. Так, без паники. Только без паники!» «Банк Западной Камбрии» Стерн-Дейл-Стрит, 45, Когент-Уэйт, Камбрия. Мисс Джессики Бертрам, хилл 12, Скалли, Камбрия. 22 июня 2003 года. Уважаемая мисс Бертрам, тон вашего последнего письма шокировал и огорчил меня. Уверяю, мне незачем браться за ум, как вы выразились. Искренне ваш, Ховард Шоукросс, менеджер по работе с клиентами. Ребекка брендон квартал Мэйдавейл, 37, Мэйдавейл, Лондон. Менеджеру Харви Николс, Найтсбридж, 109-125, Лондон, 25 июня 2003 года. Уважаемый сэр, я провожу одно гипотетическое исследование. Мне бы хотелось узнать, действительно ли существует правило, по которому покупательницу, родившую прямо в магазине Харви Николс, разумеется, по чистой случайности, пожизненно и бесплатно обеспечивают одеждой. Буду признательна за ответ. Как уже упоминалось, я спрашиваю об этом исключительно из любопытства. Искренне ваша, Ребекка Брэндон, урождённая Блумвуд.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 Разумеется, по чистой случайности, пожизненно и бесплатно обеспечивают продуктами. Ещё мне хотелось бы узнать, распространяется ли это правило на другие отделы универмага, к примеру, отдел одежды. Буду признательна за ответ. Искренне ваша Ребекка бренден урождённая Блумвуд. Ребекка Брэндон, квартал Мэйдавейл 37, Мэйдавейл Лондон, сеньором Дольче и Габанна. вес пига милана двадцать пят июня две тысячи третьего года шереньерес чао мест англикифам ора воттер модда он вопросу гипотетику сиже ави бомбно ин воттершоп пошику натуралименто ест получари о лес одежду гранто пор ля вива эпор «Ла бамбина тоже?» «Грация мельбаку порли ответто». «Кон ле желанью лучше, Ребекка Брэндон, урождённая Блумвуд».